работа над планом развития шланерно и с большими трудностями сначала кора не знала что разрабатывать потом не знала как потом ей стало не хватать информации жофар посоветовался с киберами слетал на базу привез необходимое и развернул производство информаторов простеньких киберов оформленных под птиц вча кора была в восторге но через месяц поняла, что это не то. Джафар понял это еще раньше. Информаторы птицы позволяли посчитать население какого-либо города, подслушать разговоры, выяснить какие-то детали, но не давали картины в целом. Было решено установить постоянные передатчики в местах сосредоточения власти. Вскоре, недалеко от Рима, где располагалась колоссальная бюрократическая машина церкви, появился мощный узел-концентратор информации. Компьютеры концентратора получали информацию от тысяч крошечных аудио-видеодатчиков, установленных на потолках над рабочими столами чиновников всех рангов. Проведя предварительную обработку информации, концентратор передавал наиболее важное в бункер. Кора получила доступ информации наравне с членами синода постепенно она выучилась на мощного социолога практика разрабатывала план экспоненциального развития без прогресса план был чрезвычайно гибким и многовариантным не раз и не два во время разработки она утыкалась в логический тупик билась по месяцу мрачнела концов обращалась за помощью к Джафару. Джафар одевал на нее шлем мнемографа, снимал матрицу памяти, снимал на всякий случай свою матрицу, потом загружал в себя память Коры со всеми ее проблемами. Четко формулировал вопрос и погружался в подсознание. Кора, нервничая и кусая ногти, наблюдала за ним по телемонитору из соседней комнаты, готовая броситься на помощь в любой момент. Помощь ни разу не потребовалась. Как говорил с гордостью Джафар, только бледнолицей может дважды наступить на одни и те же грабли. Кура это тревожила и ставила в тупик. Исходя из всего, что она знала, Джафар был самым что ни на есть, чистокровным бледнолицем. Сеансы не проходили бесследно. После каждого Джафар вкалывал в себе лошадиную дозу регенерина. Это восстанавливало тело, убирало едину но почти не отражалось на головном мозге. Слабым и незащищенным местом плана был начальный этап, предусматривающий восстановление и заселение главной базы. На этом этапе дракону отводилась ведущая роль. Компьютерный анализ структуры власти, социальных отношений, политических течений и всего прочего, вплоть до фольклора, давал 80% вероятности успеха даже в случае противодействия, которого до сих пор не было. Жафар просто не понимал страха Коры перед циркачами. У него складывались прекрасные отношения. «Ты их мало видел», — убеждала Кора. «Народ для них — навоз. Они для всех установили одни законы, для себя другие. Делают, что хотят». Говорят, На островах восходящего солнца младенцев убивают. Мало ли чего говорят, неуверенно возражал Джафар. Но они же с эпидемией боролись. В голодные годы народ кормили. Корову тоже кормят, пока молоко дает. А состарится ножом по горлу. Была корова, стала говядиной. Thank you.